Фёдор Достоевский «Записки из подполья» Часть первая. «Подполье» И автор записок, и самые записки, разумеется, вымышлены. Тем не менее, такие лица, как сочинители таких записок, не только могут, но даже должны существовать в нашем обществе, взяв в соображение те обстоятельства, при которых вообще складывалось наше общество. Я хотел вывести перед лицом публики поведнее обыкновенного один из характеров протекшего недавнего времени. Это один из представителей еще доживающего поколения. В этом отрывке о заглавленном подполье это лицо рекомендует самого себя, свой взгляд, и как бы хочет выяснить причины, по которым оно явилось и должно было явиться в нашей среде. В следующем отрывке придут уже настоящие записки этого лица.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 и находил в этом удовольствие, ведь я взяток не брал, стал быть, должен же был себя хоть этим вознаградить. Плохая острота, но я ее не вычеркнул. Я ее написал, думаю, что выйдет очень остро, а теперь, как увидел сам, что хотел только гнусно пофорсить, нарочно не вычеркнул. Когда к столу, у которого я сидел, подходили, бывало, просители за справками, я зубами на них скрежетал и чувствовал неумолимое наслаждение, когда удавалось кого-нибудь огорчить.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 Дайте мне чайку с сахарцем, я, пожалуй, успокоюсь, даже душой умилюсь, хотя уж, наверное, потом буду вам на себя скореждать зубами и от стыда несколько месяцев страдать бессонницей, таков уж мой обычай. Это я наврал про себя, даюча, что я был злой чиновник, со злости наврал.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 — Да. Наслаждение в наслаждении я стою на том. Я потому и заговорила, что мне все хочется, наверное, узнать. Бывают ли у других такие наслаждения? Я вам объясню. Наслаждение было тут именно от слишком яркого...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 Чем объясняется тут наслаждение? Я объяснюсь. Я таки доведу до конца. Я и перо затем в руки взял. Я, например, ужасно самолюбив. Я мнительный и обидчив, как горбун или карлик. Но, право, бывали со мной такие минуты, что если бы случилось, что мне бы дали пощечину, то, может быть, я был бы даже этому рад». Говорю, серьезно, наверное, я бы сумел отыскать и тут своего рода наслаждение. Разумеется, наслаждение отчаяния, но в отчаянии-то и бывают самые жгучие наслаждения, особенно когда уж очень сильно сознаешь безвыходное свое положение. А тут при то да вот так и придавит сознание о том, в какую масть тебя растерли. Главное же, как не раскидывай...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 Пожелал бы отмстить обидчику, то я и отмстить ни в чем никому бы не мог, потому что, наверное, не решился бы что-нибудь сделать, если бы даже и мог. А чего не решился бы? Об этом мне хочется сказать два слова особо. Ведь у людей, умеющих за себя отомстить и вообще за себя обставить, как это, например, делается? Ведь и как обхватит, положим, чувство мести?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 Как, например, для нас, людей, думающих, а следственно ничего не делающих, не предлог воротиться с дороги, предлог, который наш брат обыкновенно и сам не верит, но которому всегда очень рад нет. Они пасуют со всей искренностью. Стена имеет для них что-то успокоительное, нравственно разрешающее и окончательное, пожалуй, даже что-то мистическое. Ну, аб по стене после. Нус!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 что если, например, взять антитез нормального человека, то есть человека усиленно сознающего, вышедшего, конечно, не из луна природа, а из реторты, это уже почти мистицизм, господа, но я подозреваю это, то этот ретортный человек до того иногда пасует перед своим антитезом, что сам себя со всем своим усиленным сознанием добросовестно считает за мышь, а не за человека.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 Сам ведь считает себя за мышь, его об этом никто не бросит, а это важный пункт. Взглянем же теперь на эту мышь в действии. Положим, например, она тоже обижена, а она почти всегда бывает обижена и тоже желает отомстить. Злость эта в ней может еще и больше накопиться, чем в человеке природы и правды. Гадкая, низкая желание воздать обидчику тем же злом... может еще и гаже скребется в ней чем в человеке природы и правды потому что человек природы и правды по своей врожденной глупости считает свое мщение просто запросто справедливостью а мышь вследствие сильного сознания отрицает тут справедливость доходит наконец до самого дела до самого акта мщения несчастная мышь кроме одной первоначальной гадости Успела уже наградить кругом себя в виде вопросов и сомнений столько других гадостей. К одному опросу подвела столько неразрешенных вопросов, что поневоле кругом нее набирается какая-то роковая бурда, какая-то вонючая грязь, состоящая из ее сомнений, волнений и, наконец, сплевков, сыплющихся на нее от непосредственных деятелей, предстоящих торжественно кругом в виде судей, и диктаторов и хохочущих над нее во всю здоровую глотку».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 Сорок лет сряду будет припоминать до последних, самых постыдных подробностей свою обиду и при этом каждый раз прибавлять от себя подробности еще постыднейшие, словно подразнивая и раздражая себя собственной фантазией. Сама будет стыдиться своей фантазией, но все-таки все припомнит, все переберет, она выдумает на себя небывальщины под предлогом, что она тоже могла случиться.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 то вам остается для собственного утешения только самого себя высечь или прибить побольнее кулаком вашу стену. А более решительно ничего. Судя по всеобщей адресной книге Санкт-Петербурга, в середине 1860-х годов в Петербурге было восемь зубных врачей по фамилии Вагенгеем. Вывески их рекламирующие были распространены по всему городу. Нус! Вот от этих-то кровавых обид, вот от этих-то насмешек, неизвестно чьих, и начинается, наконец, наслаждение...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 от почвы и народных начал, как теперь выражаются, стоны его становятся какие-то скверные.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 Ложь, что и все эти раскаяния, все эти умиления, все эти обеты возрождения. Спросите, для чего я так сам в себя коверкал и мучил? Ответ — за тем, что скучно уж очень было, сложа руки сидеть. Вот и пускался на выверты. Право так? Замечайте получше сами за собой, господа, вот тогда и поймете, что это так. Сам себе приключения выдумывал и жизнь сочинял, чтобы хоть как-нибудь допожить.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 Это инерция. То есть сознательное сложа руки сиденья. Я уж об этом упоминал выше. Повторяю усиленно, повторяю все непосредственные люди и деятели, потому и деятельные, что они тупые и ограничены. Как это объяснить? А вот как, они вследствие своей ограниченности ближайшие второстепенные причины за первоначальные принимают, таким образом скорее и легче других убеждаются, что непреложные основания своему делу нашли, но и успокаиваются, а ведь это главное. Ведь, чтобы начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предварительно, и чтобы сомнений уж никаких не оставалось. Ну а как я, например, себя успокою? Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь? Где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении. Если это у меня всякая первоначальная причина, то, же тащит за собой другую еще первоначальней и так далее, бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления. Это уж опять стало быть законом природы. Что же, наконец, в результате? Да то же самое.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 То разве только из злости? Злость, конечно, могла бы все переселить. Все мои сомнения. И, стал быть, могла бы совершенно успешно послужить место первоначальной причины именно потому, что она не причина. Но что же делать, если у меня и злости нет? Я, с этого и начал. Злоба у меня, опять-таки, вследствие этих проклятых законов сознания химическому разложению подвергается. Смотришь...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 О, господа, ведь я, может, потому только и, и считаю себя за умного человека, что всю жизнь ничего не мог ни начать, ни окончить. Пусть, пусть я болтун, безвредный, досадный болтун, как и все мы, но что же делать? Если прямое единственное назначение всякого умного человека есть болтовня, то есть умышленное пересыпание из пустого в порожнее. О! —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 Он считал это за положительное свое достоинство и никогда не сомневался в себе. Он умер не то что спокойно, а сторжествующей совестью. И был совершенно прав. А я бы себе тогда бы выбрал карьеру. Я был бы лентя и обжор, но не простой, а, например, сочувствующий всему прекрасному и высокому. Как вам отравится Мне это давно мерещилось». Это прекрасное и высокая сильно-таки задавила мне затылок в мои сорок лет, Но ну, это в мои сорок лет, а тогда, о, тогда было бы иначе. Я вот тотчас же отыскал себе и соответствующую деятельность, а именно...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 Кой, Ну и так далее, и так далее. Так что человек, который бы, например, явно из-за знамо пошел против всего этого реестра, был бы, по-вашему, ну да и, конечно, по-моему, обскурант или совсем сумасшедший, так ли? Но ведь вот что удивительно, а чего это так происходит, что все эти статистики, мудрецы, любители рода человеческого, при исчислении человеческих выгод постоянно одну выгоду пропускают? Даже и в расчет я не беру в том виде, в каком я следует брать, а от этого и весь расчет зависит. Беда бы невелика, взять бы её эту выгоду, да и за в список. Но в том-то и пагуба, что эта мудреная выгода ни в какую классификацию не попадает, ни в один список не умещается. У меня, например, есть приятель. Э, господа, да ведь и вам он приятель. Да и кому? Кому он не приятель, приготовляясь к делу?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 человеческих интересах, с насмешкой укорит безруки глупцов, не понимающих ни своих выгод, ни настоящего значения добродетели, и ровно через четверть часа, без всякого внезапного постороннего повода, а именно почему такому внутреннему, что сильнее всех его интересов, выкинет совершенно другое колено, то есть явно пойдет против того, о чем сам говорил.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 Почти сплошь были самые цивилизованные господа, которым все эти разные аттилы до да стеньки разные, но раз в подметки не годились. Если они не так ярко бросаются в глаза, как аттилы и стень разин, так это именно потому, что они слишком часто встречаются, слишком обыкновенно примелькались. По крайней мере, от цивилизации человек стал, если не более кровожаден, то уже, наверное, хуже, гаже кровожаден, чем прежде.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 натуру человеческую вы уверены что тогда человек и сам перестанет добровольно ошибаться и так сказать поневоле не захочет роднить свою волю с нормальными своими интересами мало того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 Что чего доброго, пожалуй, и золотым булавком тогда обрадуется. Ведь глуп человек. Глуп феноменально. То есть он хоть и вовсе не глуп, но он зато неблагодарен. Так что поискать другого так не найти. Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни из того, ни из сего среди всеобщего будущего благоразумия Возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной насмешливой физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем «А что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом?» Единственное, с той целью, чтоб все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить.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 Из чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения, из чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного хотения. Человеку надо одного только самостоятельного хотения. Чего бы это самостоятельно ни стоило и к чему бы ни привела? Ну и хотение ведь, черт знает. Ха-ха-ха, да ведь хотенье-то, в сущности, если хотите и нет, прерываете вы с хохтом. Наука даже всю пору до того успела разанатомировать человека, что уж теперь нам известно, что хотенье и так называемая свободная воля есть не что иное как... Постойте, господа, я и сам так начать хотел.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 Тотчас же обратился он из человека в органный штифтик или вроде того, потому что ж такой человек без желаний, без воли и без хотений, как ни штифтик в органном вале. Как вы думаете? Сосчитаем вероятности, может это случиться или нет. <къем> Решайте вы. Наши хотения большую частью бывают ошибочные. От ошибочного взгляда на наши выгоды мы потому и хотим иногда чистого вздору, что в этом вздоре видим по глупости нашу легчайшую дорогу.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 а не хотеть. Собственно, потому что ведь нельзя же, например, сохраняя рассудок, хотеть бессмыслицы и таким образом за знамо идти против рассудка и желать тебе вредного. А так как все хотения и рассуждения могут быть действительно вычислены, потому что когда-нибудь откроют же законы так называемой нашей свободной воли, то, стало быть, и кроме шуток может устроиться что-нибудь вроде таблички. Так что мы действительно хотеть будем по этой табличке.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 Господа, вы мне извините, что я зафилософствовался. Тут сорок лет подполья, позвольте пофантазировать. Видите ли, с рассудок, господа, есть вещь хорошая, это бесспорно. Но рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочные способности человека. А хотенье есть проявление всей жизни, то есть всей человеческой жизни. И с рассудком, и со всеми почесываниями, хоть жизнь наша в этом проявлении выходит зачастую дрянцов, Но все-таки жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня. Ведь я, например, совершенно естественно хочу жить для того, чтобы удовлетворить все мои способности жить, а не для того, чтобы удовлетворить одной только моей рассудочной способности, то есть какой-нибудь одной двадцатой доли всей моей способности жить. Что знает рассудок? Рассудок знает только то, что успел узнать.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 Я подозреваю, господа, что вы смотрите на меня с сожалением. Вы повторяете мне, что не может просвещенный развитой человек, одним словом, такой, каким будет будущий человек, за знамо захотеть чего-нибудь для себя невыгодного, что это математика. Совершенно согласен, действительно, математика, но повторяю вам сотый раз. Есть один только случай, только один, когда человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, глупого, даже глупейшего.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 Иные вот утверждают, что это и в самом деле всего для человека дороже. Хотение, конечно, может, если хочет исходиться с рассудком, особенно если не злоупотреблять этим, а пользоваться умеренно, это и полезно, и даже иногда похвально. Но хотение очень часто и даже большую частью совершенно и упрямо разногласит с рассудком и И, и знаете ли, что и это полезно, и даже иногда очень похвально? Господа, положим, что человек не глуп. Действительно, ведь никак нельзя этого сказать у него, хоть бы по тому одному, что если уж он будет глуп, так ведь кто ж тогда будет умен? Но если не глуп, то все-таки чудовищно неблагодарен. Неблагодарен феноменально. Я даже думаю, что самое лучшее определение человека – это существо на двух ногах и неблагодарное. Но это еще не все. Это еще не главные недостатки. У главнейшие недостатки его – это постоянное неблагонравие. Постоянное, начиная от всемирного потопа до шлезвия к периода периоду судеб человеческих. Неблагонравие, а следственное неблагоразумие, ибо давно известно, что неблагоразумие – Не иначе происходит, как от неблагонравия. Попробуйте же, бросить взгляд на историю человечества. Ну, что вы увидите? Величественно, пожалуй, хоть и величественно. Уж один колосс Родосский, например, чего стоит. Недаром же Испанна Наевский свидетельствует о нём, что одни говорят, будто он есть в произведении рук человеческих, другие же утверждают, что он создан самой природой. Пестро, пожалуй, хоть и пестро,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 их хлопотать о непрекращении всемирной истории так он вам и тут человек то и тут из одной неблагодарности из одного пасквиля мерзой сделает рискнет даже пряниками и нарочно пожелает самого пагубного вздора самой неэкономической бессмыслицы единственное для того чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент Именно свои фантастические мечты и свою пошлейшую глупость пожелает удержать за собой единственное для того, чтобы самому себе подтвердить точно это так уж очень необходимо, что люди все еще люди, а не фортепианные клавиши, на которых эти играют сами законы природы собственноручно, но грозят до того доиграться, что уж мимо календаря и заходить ничего нельзя будет. Ведь мало того,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 Проклятие пустит по свету, а так как проклинать может только один человек, это уж его привилегия, главнейшим образом отличающая его от других животных, так ведь он, пожалуй, одним проклятием и достигнет своего. То есть действительно убедиться, что он человек, а не фортепианная клавиша. Если вы скажете, что это все можно рассчитать по табличке, и хаос, и мрак, и проклятие, так уж одна возможность предварительного расчета все остановит. и рассудок возьмет свое. Так человек нарочно сумасшедшим на этот случай сделается, чтоб не иметь рассудка и настоять на своем. Я верю в это. Я отвечаю за это, потому что ведь все дело-то человеческое кажется и действительно в том только и состоит, чтоб человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик. Чтоб своими боками да доказывал, хоть трогладиц что он додоказывал, да А после этого как не согрешить, не похвалить, что этого еще нет, и что хотение пока вместо еще черт знает, от чего зависит? Вы кричите мне, если только еще удостоите меня вашим криком, что и тут никто с меня воли не снимает, что тут только и хлопучут как-нибудь так устроить, чтоб воля моя сама своей собственной волей совпадала с моими нормальными интересами, законами природы и сарифметики». Эх, господа, какая уж тут своя воля будет, когда дело доходит до таблички и до арифметики? Когда будет только одно дважды два четыре в ходу? Дважды два и без моей воли четыре будет. Такая ли своя воля бывает? Господа, я, конечно, шучу. И сам знаю, что неудачно шучу, но ведь и нельзя же все принимать за шутку.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 «Вы, может быть, думаете, господа, что я сумасшедший? Позвольте оговориться. Я согласен. Человек есть животное по преимуществу созидающее, принужденное стремиться к цели сознательно и заниматься инженерным искусством, то есть вечно и беспрерывно дорогу себе прокладывать, хотя куда бы то ни было».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 И кто знает, поручиться нельзя, может быть, и вся эта цельная земле, которой человечество стремится, только и заключается в одной этой беспрерывности процесса достижения, значит, в самой жизни, а не, собственно, в цели, которая, разумеется, должна быть не иное, что как дважды двадцать четыре, то есть формула. А ведь дважды двадцать четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти. По крайней мере, человек всегда как-то боялся этого дважды двадцать четыре, а я и теперь боюсь.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 Смотрит фертом, стоит поперёк вашей дороги, руки в боки и плюётся. Я согласен, что дважды два четыре – превосходная вещь, но если уже все хвалить, так и дважды два пять – примила иногда вещица. И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное, одним словом, только одно благоденствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в выводах? Ведь может быть человек любит не одно благоденствие, может быть он ровно настолько же любит страдания. Может быть страдание-то ему ровно настолько же и выгодно, как благоденствие. человек иногда ужасно любит страдания. Да, страсть – это факт! Тут уж и со всемирной историей справляться нечего. Спросите себя самого. Если только вы человека хоть сколько-нибудь жили, что же касается-то моего личного мнения, то любить только одно благоденствие даже как-то и неприлично.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 Когда понадобится. Страдания, например, в Адевилях не допускается, я это знаю. В «Хрустальном дворце» ну и не мыслим, а есть сомнения, есть отрицания. А что за «Хрустальный дворец», в котором можно усумниться? А между тем я уверен, что человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется. Страдания, да ведь это единственная причина сознания –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 Это мое хотение, это желание мое, вы его выскоблите из меня только тогда, когда перемените желание мое, ну перемените, прельстите меня другим, дайте мне другое дело, а пока мест я уж не приму курятника за дворец.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 По законам природы и существуют действительно. Я не приму завинять желаний моих «капитальный дом с квартирами для бедных жильцов по контракту на тысячу лет и на всякий случай зубным врачом-вагенгеймом на вывеске». «Уничтожьте мои желания, сотрите мои идеалы, покажите мне что-нибудь лучше, я за вами пойду». Вы, пожалуй, скажете, что не стоит и связываться, но в таком случае ведь и я вам могу тем же ответить. «Мы рассуждаем серьезно».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 Нужно пустей держать. Он хоть и способен молча в подполье сорок лет просидеть, но уж коль выйдет на свет да прорвется, так уж говорит, говорит, говорит! Конец концов, господа, лучше ничего не делать. Лучше сознательной инерции. так да здравствует подполье! Я хоть и сказал, что завидую нормальному человеку до последней желчи,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 И это у нее низительно, может быть, скажете вы мне, презрительно покачивая головами. Вы жаждете жизни и сами разрешаете жизненный вопрос логической путницей. И как назойливы, как дерзки ваши выходки, и в то же время как вы боитесь, вы говорите вздоры и довольны им, вы говорите дерзости, а сами непрерывно боитесь за них и просите извинения. Вы уверяете, что ничего не боитесь, и в то же время в нашем мнении заискиваете. Вы уверяете, что... лежащие зубами и в то же время острите, чтобы нас рассмешить. Вы знаете, что остроты ваши не остроумные, но вы, очевидно, очень довольны их литературным достоинством. Вам, может быть, действительно случалось страдать, но вы нисколько не уважаете своего страдания. У вас есть и правда, но у вас нет целомудрия. Вы из самого мелкого тщеславия несете правду на показ, на позор, на рынок. Вы действительно...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 Разумеется, все эти ваши слова я сам теперь сочинил. Это тоже из подполья я там сорок лет сряду к этим вашим словам в щелочку прислушивался. Я их сам выдумал, ведь только это и выдумывалось, не мудрено, что наизусть заучилась и литературную форму приняла. Но неужели? Неужели вы и в самом деле до того легковесны, что воображаете, будто я это все напечатаю, да еще вам дам читать?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 Можно ли хоть самим собой совершенно быть откровенным и не побояться всей правды? Замечу, кстати, Гейна утверждает, что верные автобиографии почти невозможны, и человек сам об себе, наверное, лжет. По его мнению, Руссо, например...